США. 1937 год. Золотые ворота, Сан-Франциско. О строительстве моста через пролив Золотые ворота, который бы соединил Сан-Франциско и округ Мэрин, не читали еще в XIX веке. Но только в начале XX века появились реальные технические возможности для его сооружения. Инженер Джозеф Штраус, разработчик около 400 мостовых конструкций, предложил протянуть висячий мост с двумя опорами длиной свыше 2,5 с километров. Ему не поверили, что можно построить такой мост, но проектом заинтересовались. Автомобилизация во многом ускорила процесс создания моста через пролив Золотые ворота. Сан-Франциско быстро рос, и машин на улицах города с каждым годом становилось все больше. Эксперты принялись рассчитывать все за и против строительства автомобильного и пешеходного моста традиционной конструкции. Примерная стоимость такого проекта определялась в небывалую по тем временам сумму — 100 миллионов долларов. Таких денег у города не было. И тогда слово взял инженер Джозеф Штраус. Он во всеуслышание заявил, что сумеет построить подвесной мост, который обойдется максимум в 27 миллионов долларов. У него нашлись сторонники и противники. Специалисты из военного ведомства заявили, что такой мост в Сан-Франциско не нужен. Они считали, что в случае войны он мог оказаться удобной мишенью для вражеских бомб. Но Джозеф не сдавался. Он обращался в разные организации. Доказывал с чертежами в руках. Ему вторил компаньон-архитектор Ирвинг Моррул. Они показывали математические вычисления, которые сделал известный математик из Нью-Йорка Чарльз Альтонеллис. Этой троице удалось убедить маловеров и скептиков. В 1933 году президентом Америки стал Франклин Делана Рузвельт, который проявил большой интерес к этому сооружению. Наконец, проект одобрили, и сооружение моста через пролив «Золотые ворота» началось. Строительство проходило в тяжелых условиях. Частые туманы, ветры, волны мешали воздвигать опоры, натягивать проволочные канаты и устанавливать пролеты моста. Одни рабочие находились на баржах, раскачиваемых волнами. Другие висели на огромной высоте над проливом. Одни тянули тросы, другие продвигали пролёты к середине пролива. Штраус требовал строжайшей дисциплины и выполнения всех правил по технике безопасности. Но без несчастных случаев не обошлось. Перед самым завершением строительства по трагической случайности погибло сразу 10 человек. И все же мост сумели закончить в рекордно-короткие сроки. В 1937 году он уже был готов к эксплуатации. На строительство Голденгейта, «Золотые ворота», затратили немного больше средств, чем рассчитал Штраус. 35 миллионов долларов. Все металлические конструкции моста покрыты антикоррозийной оранжево-красной краской, отчего он кажется действительно золотым. Первой по мосту в торжественный день открытия в лимузине проехала Элеонора Рузвельт, жена президента Соединенных Штатов. Сегодня мост Голденгейт ежедневно пропускает в обоих направлениях свыше 100 тысяч автомобилей, но их скорость не должна превышать 70 километров в час.